Оглянувшись, я замечаю быстро наступающие ударные отряды наездниц хиснах из моего дома. Их минимум пять сотен. На фоне жриц выгодно выделяется богатой сбруей и доспехами с золотой инкрустацией незнакомая военачальница, что-то звонко лающее своим атретосом. Наверное, это и есть Элтрум. Воительницы быстро строятся в длинную цепь, и, опустив косы, наподобие пик, срываются с места. Их цель — построение из почти полутора тысяч хорошо организованных гномов. На их пути лишь толпы мертвецов, не обращающие на наездниц никакого внимания. Гномы ощетиниваются копьями и взводят арбалеты в ожидании и предвкушении удара. И их хочет атаковать в лоб Элтрун? Потери же будут огромны. Ну, нет. Я не желаю напрасных потерь с нашей стороны. Это же солдаты моего дома. На интуитивном уровне сформировавшийся передо мной сверхплотный сгусток из пламени и манны с огромной скоростью унесся в центр построения закованных в лат и фигур. Взрыва не было. Огонь, словно ярко светящийся пар, обтек гномов, ослепляя, обжигая и воспламеняя их.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 практически вертикально, и рассекают гномьи головы вместе с шлемами. Благодаря такому маневру всего пара хисн, неудачно перепрыгнувших остатки построения вражеских солдат, насаживаются на копья. Хисны, очутившись за спинами немногих уцелевших гномов, прыгают еще раз, теперь обратно, а всадницы наносят еще по одному удару. И все.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 Я, усилив голос заклинанием, скомандовал. «Раненых Эльдаров по возможности не добивать. Мне необходимы пленные. Чем больше, тем лучше. Организуйте охрану. Магам, ошейники из тереста или снотворный шелк». Оглянувшись, я увидел приближающийся Иситос в сопровождении большого отряда обращенных атор. «По основным вопросам обращаться к моей сестре Иситос». В мой голос вплетался довольный рык феникса. Заметив, что на меня смотрит Элтруун, я подлетел к ней ближе. «Я, Элтрун, приветствую Ашероса от и произнесла она, неожиданно соскочив с большого самца Хисны и встав на колено. Вспомнив про большой отряд отступивших магов, я сказал. «Элтруун, ты прибыла как раз вовремя» чтобы мы не упустили плоды нашей победы. Сколько с тобой было атретасов? Семь татретов, владыка. И она не успела явиться, а уже влатыкает мне. Возьми половину своей армии и десяток атер Выдвигайся параллельно расселены. Я заметил, что большая группка вражеских магов сумела прорваться вглубь города. Попытайтесь взять максимальное количество живыми. Меня интересуют в первую очередь Эльдары, хоть светлые, хоть темные, все остальные по ситуации. от Трэтосами без нужды не рискуй. Я остановлю их возле расселены. При движении ориентируйся на меня. Возьми у нас на базе ошейники из Тереста. Выступай так быстро, как сможешь. Вопросы? И еще на земле мне вдолбили, что четкая постановка задачи снижает случайные потери. «Десяток, Атер?» Недовольно дернув уголком рта, я указал на Иситос. «Уточнишь у моей сестры?» Элтрун покорно склонила голову, а я сам полетел к Иситос. «Похоже, мы одержали еще одну победу». «Да, брат, И Элитидам не помог даже призыв сущностей из иного плана», — улыбнулась она. «Жалкие твари!» — я повел рукой. «А как элитиды визжали, сгорая? К сожалению, мне пришлось пожертвовать своим копьем. Какая утрата!» — притворно-печально вздохнул я. Иситос звонко рассмеялась. Поневоле заслушаешься, но нужно возвращаться к делам. Иситос, помнишь нашу стычку с Кхитаном и что я приказал сделать с пленными? Возможно, здесь придется действовать так же». Попытайся собрать побольше эльдаров. Нашему дому понадобится атор. Я уговорю богиню. Мне показалось или действительно из дара до меня донесся хохот. Да, брат. Я улыбнулся. Что ж, оставляю тебя бороться с последствиями нашей победы. Да, я забираю Элтрун с половиной ее армии. Необходимо перехватить прорвавшихся магов, иначе не миновать еще одного сражения на этом пепелище. Передай ей наши запасы ошейников из терраста и десятерых атор из золотых. Я тоже попытаюсь набрать пленных. Сделаю, брат. всё, Я отбываю охотиться на беглецов. Удачной охоты, брат. Проснувшись, Айрис Нитари удивленно открыла глаза. Впервые за очень долгое время... Ничто не мельтешило перед глазами, мешая сосредоточиться, а мысли не путались, словно котенок хисны в клубке шелковых нитей. Разум был чист и... свободен. Рывком древняя атер села на растеленном ложе и изумленно оглянулась. Помещение, где она находилась, было небольшим, и если не считать нескольких довольно больших пятен крови на полу, довольно чистым. Очевидно, раньше это были апартаменты офицера местного отделения стражи. На это указывала общая убогость и функциональность обстановки. Возле входа в комнату Аэрис Нетари увидела стражу в составе двух жриц Атер и одного из своих сыновей Атеры. Они стояли в полоборота и напряженно на что-то смотрели, иногда издавая неопределенные возбужденные возгласы. Атор рассказал, «Очень плохо. Они не смогли продавить их охрану. Внезапно там, куда они смотрели, возник очень яркий бело-синий источник света. Благодаря ему древние увидела, что Атор сильно отличаются между собой».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 — зашипел Атере. — Еще один лезет. В ответ донесся далекий хруст. Пополам разрезала. Синий свет исчез, оставив лишь желтый. Зря не так. Владыка, если разойдется, размажет их в жирный пепел. Лицо жрицы на секунду осветила ярко-алая вспышка, и до Айриснетари снова донесся звук далекого взрыва. Золотоволосая жрица хмыкнула и прокомментировала. — Владыка в своем репертуаре. Синеглазая собеседница толкнула ее и указала куда-то рукой. — Смотри, прорываются. Золотоволосая чуть искривила свои полные губы, выражая презрение, и ответила. — Бегут? Бегите, бегите. Владыка же легче, а вас мы все равно достанем. Не в силах больше сдерживать свой интерес, Аэрис Нитарий соскочила со своего ложа, отметив наличие одежды и сильно посеченных доспехов. Память услужливо выбросила фрагменты боя на улицах, огонь, застрявшую в защитной полусфере раскаленную косу, последовавший взрыв, боль, возникшая рядом с ней пламя и забытье. Отдельные фрагменты жизни пронеслись перед ее взором. Воспоминания последних дней словно ключик открыли все, что произошло за эти восемьдесят с лишним лет. Плен, бессилие, боль, пытки, беременность, пустота под сердцем. Но добили ее всплывший в памяти образ черноволосой дочери, сожранной на ее глазах живьем эру и пытки, которым она подвергала свою сестру. Аэриснетарий почувствовала жуткую слабость и упала на колени, закрыв лицо ладонями. Ощущение реальности вернуло прикосновение руки Атеры и далекий такой знакомый боевой клич — почти молитва Элтрун. Ее голос древний узнала бы и через тысячу лет. «Да не убоимся мы предвечной тьмы!» и примет она нас как мать. Достанем да же мы ее разящей плетью и сокрушим врагов нашего народа. Вперед! Атере обнял ее. Его мягкий голос звучал успокаивающе. — Все в порядке, мама. Мама, все будет хорошо. Он сказал еще что-то умиротворяющее, но его тихие слова Утонули в грохоте далекого взрыва. Рядом раздался радостный возглас пары Атер. Пальцы рук сами сжались в кулаки. Древняя собрала всю свою могучую волю и сумела успокоиться, спрятав эмоции. Аэриснетаря глубоко вдохнула и сказала. — Я уже в порядке. Что здесь происходит, Атеры? Атеры помог ей подняться и, не отвечая, подвел к выходу из помещения. И только тогда, явив ей развалины ненавистного города и кипящую битву на ее границе, торжественно произнес. И Шакши пал. «Мы побеждаем, мама!» С немалым удивлением, осматривая поле боя, Аэриснетари не могла не увидеть объятую ярким пламенем фигуру, медленно машущую большими огненными крыльями. А это кто? Ашерас, сын Таэнри, длань богини. Он перерожденный. Как ты, мама, можешь видеть, у него абсолютная власть над стихией огня. Его душа сплавлена воедино с элементалем этой стихии, чрезвычайно силен и властен. Он тебе понравится, я уверен. Атер усмехнулся. «А это?» Древняя кивнула на мелькающих то тут, то там странных атер. «Когда великие дома попытались убить Ашероса, богиня возвысила их посланцев, сделав из атретосов Кхитана атер нашего дома. Они поклоняются Ашеросу как богу и беспрекословно ему подчиняются, величают его владыкой». Впрочем, как и все остальные. Да, Аэриснетария еще раз посмотрела на парящего над полем боя Атор. Богиня послала его вытащить Эльвиярон, и он с успехом выполнил свою задачу. Да, если тебя интересует, Ашерос убил Эру. Он спас мою сестру? Где она? Голос древний дрогнул. В соседней комнате. Мне нужно ее увидеть. Атор вздохнул. Идем. Приготовься. Она сильно изуродована и истощена. Если бы Эльвиарен не была Атор, то мы не смогли бы ее спасти. Ашерас перелил ей свою кровь, поэтому прогнозы о ее выздоровлении положительные Сейчас обращенный Атор поддерживают ее своей силой и тоже переливают свою кровь. Атер с золотистыми волосами, за секунду ощупав своими терами обоих посетителей, беспрепятственно пропустили их внутрь. Но только у аэриснетари мелькнула мысль о том, что охрана жидковата, как, переступив порог, обнаружила в комнате по обеим сторонам от входа еще пару жриц с льдистыми глазами. Эти маскировали свои ауры до такой степени, что обнаружить их можно было лишь визуально, буквально уткнувшись в них носом, а это было очень неприятно. Во-первых, из-за одного из правил маскировки, вещавшего, что маскировка может быть эффективной тогда, когда прячущийся сильнее ищущего. Во-вторых, их было две, две великие жрицы, каждая из которых была сильнее девятисотлетней Атор. Ненамного, но сильнее. Всё это пронеслось в голове Айриснетари за долю секунды, а потом она пересеклась взглядом с той жрицей, что была справа, и вот здесь таилась в третьих. Глядя в льдистые глаза Атер, древняя практически не увидела эмоций, Никакого намека на подобострастие, покорность, нерешительность или страх. Лишь вера в свои силы. Аэриснетарий отвлек голос сына. «Мама!» На узкой кровати лежала замотанная в синие шелковые бинты, расшитые символами Иситора и ее сестра Эльвиарен. Взглянув на нее, Аэриснетарий почувствовала,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 Перед ее взором пронеслись картины прошлого, где она узким кинжалом взрезала кожу на теле Эльвиара. Мотнув головой, древняя хотела добавить еще что-то, но неожиданно ее сестра повернула к ней замотанную бинтами голову, и в щелке между полосками шелка блеснули глаза. Ее шепот, казалось, проникал в самую глубь терзающейся души Айрис Нетари. Я давно простила тебя, сестра. Не плачь. Все будет хорошо. Богиня с нами. Разрушенный город Ишакши производил гнетущее впечатление не только на вид, но даже запахом. Вовсю воняло горелым мясом и тканями. Невзирая на прошедший кислотный дождь, Многие развалины продолжали тлеть даже сейчас. Часто встречающиеся, полностью выгоревшие четырех-пятиэтажные здания напоминали скелет. Самые богатые дома оказались практически не повреждены. Некоторые из них были похожи на ульи, очевидно, в них и жили элитины. Мерно взмахивая крыльями, я летел метрах вста над крышами. Здесь было относительно безопасно, все-таки немногие местные могли пустить болт или врезать простеньким заклинанием, и это расстояние давало время отреагировать на вероятную атаку. Отряд магов, видно, не было. Неужели они спрятались в развалинах? Тогда Элтрун придется осторожно прочесывать город, а мне — прикрывать ее отряд сверху. Город не вымер полностью. То тут, то там мелькали фигурки выживших в буйстве стихий и протосил. Похоже, мое появление над городом вызвало панику среди уцелевших. Жаль, сейчас нет времени, а в будущем нужно будет устроить облаву и посмотреть, кто тут бродит. Встречались улицы, буквально заваленные трупами в несколько слоев.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 Есть лишь я, цель и способы ее достижения. Жестоко относиться к себе, как к стреле, выпущенной во врага. Но недаром древние говорили, что хороший воин — лишь тот, кто считает, что умер вчера. Может, поэтому меня и забрала их Айалин? Элос нужна была разящая ее врагов всесокрушимая плеть.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 Я как отличный клинок закалился и принял реалии этого мира. Что будет дальше? Травление, заточка, полировка? Впрочем, неважно. Пока что цель достигнута, я вытащил Эльвиярон. Даже больше, ее сестра тоже спасена. Удача? Скорее, воли темных богов. Нужно поговорить с Эллосом о моих дальнейших шагах. Уничтожать шестой храм или нет? Что насчет четырех великих домов? Вопросы, вопросы. Вот только даст ли она хотя бы некоторые ответы, и знает ли она их? Боги. На земле они лишь эфемерные создания, которых никто, кроме избранных, не видел. Здесь же... Любое существо может войти в средоточие силы и поговорить с тем или иным божеством. Невероятно, немыслимо, но это так. Я приблизился к центру города. Каменные громады зданий зияли пустыми провалами окон. Здесь преобладала узнаваемая архитектура гномов, угловатые строения, похожие на земные. Несмотря на недавние огненные смерчи, выжигшие всю начинку зданий дотла, каменные коробки устояли. Очень темно. не светящийся мох, ни тем более светильники не уцелели. Единственный источник света — я сам. И это плохо. Меня видят все, а я никого. Так, нужно сделать что-то радикальное. Так искать их бессмысленно, и прежде всего нужно подумать. Мосты. Они должны будут пересечь эту расселину, а значит, нужна засада. Но мостов множество. Займу положение там, откуда все они будут видны. Я посмотрел на далекий потолок и несколько больших скальных образований на нем. Они располагались как раз над провалом. Следующая проблема — я сильный источник света. Нужно замаскироваться. М -м -м. А на что мне тьма, если я ей не пользуюсь? Опустившись между зданий, я завернулся в мощную сферическую защиту тьмы, напитав окружающее меня пространство этой силой. Удостоверившись, что мое пламя надежно заключено в оболочку тьмы, Я со всей возможной скоростью метнулся черной молнией к потолку. Хоть бы меня не заметили. Так, остается лишь ждать. Как там Элрун? Поискав ее отряд взглядом, я обнаружил его. Неплохо. Очень неплохо. Маскируется, как и я, закутавшись во тьму. Только я закутался напрямую в силу.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 Но нет. Три полных татрета, выглядящие как река черных муравьев на серо-пепельном фоне улиц и шакши. Хотя выбор эл понятен. Состав ее отряда — это максимум старшие жрицы, а полок мрака жрет на порядок больше манны. Сокрытие же — заклинание одного уровня и принципа с Марьевым. Еле заметное движение в стороне. А, вот и отряд магов-рабов. Как раз они из-за того, что ничем не пользуются, практически неразличимы на фоне улицы. Проклятие! Элтрун движется не туда, а наши амулеты связи сгорели еще вчера. Что же делать? Призвать сущность тьмы для связи? Нет, глупо. Очень большая напряженность силы. Менее заметно будет подлететь вплотную к Элтрун и начать раздавать приказы. Перед лицом мелькнуло что-то красное. Сосредоточившись, я чуть не выругался. Манна тьмы, заложенная в мою маскировку, начала самостоятельно смешиваться с огнем элементаля, рождая легкие всполохи багрового пламени. Элементаль, осознав проблему, одновременно со мной чуть втянул свою ауру обратно в мой дар мо тело отреагировало моментально обретя хоть и небольшой но вес пришлось уцепиться руками за каменный выступ потолка а если послать дух огня внезапно предложил феникс духи стихии могут перемещаться мгновенно как раз то что нам нужно а он тебя не испугается конечно испугается поэтому вызывать его будешь ты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 Зов духа является чем-то сверхсложным или опасным только для мага уровня простой жрицы. Для меня же чуть сосредоточиться, немного манны огня в виде платы за услуги, и он уже завис передо мной, ожидая приказа. Все прекрасно, но кто же из этих темных пятен Элтрун? А, слоната я и не заметил. Что же делать? Вот она! Неожиданно раздался шепот внутри меня. В следующее мгновение на меня снизошло откровение. Я осознал имя каждой жрицы внизу. Я почувствовал их всех. В мой мозг импульсом влилась информация обо всех темных эльдарах моего дома внизу. Вокруг меня начала расходиться сфера осознания. Информация была довольно интересной и очень личной. Напряженность потенциал, состав дара и что самое интересное, вера каждого эльдара.